Глава 2. 1979 год. Первый летчик. Экспедиция. Это случилось на восьмой день экспедиции после полуночи. Николай Губа почувствовал, как холодом дохнуло в затылок. Волосы на голове поднялись и вытянулись, словно струна на гитаре.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 Все черное небо было усыпано звездами, и Млечный Путь свисал над лесом своим величественным покрывалом. Облако мокрой пыли из брызг еще долго висело над оврагом. Потом завернулось в столб и понес все он, раскидывая комки грязи и глины вокруг себя, пугая губу, Люду и Семена. Девушка спустилась к другу и прижалась, а он успокаивающе прокричал ей в самое ухо.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 «Обратите внимание, это похоже на некий след от тяжелого брюха, которое волочилось по земле», — предположил Семен. «По бокам, видите, следы каких-то щупалец». Семен пожалел, что в попыхах не захватил с собой фонарик, но необычная гроза налетела так внезапно, что он даже не успел предупредить остальных. Да он их в первый момент и не увидел. Громыхнуло, полоснуло ярчайшей вспышкой света. рвануло, что есть мочью ветром, и тут же дикий, то ли вой, то ли рев, а потом испуганный крик губы. Тут уж было не до фонарика. Сразу кинулся к оврагу, и хорошо, что не разделся в палатке перед сном, а то стоял бы сейчас перед Людой в одних трусах. Услышав крик фотографа, теперь он так его называл, Семен выскочил из палатки и был неприятно удивлен накалившейся от электричества окружающей его атмосферой. Первое, что пришло в голову — магнитная буря, да еще такого небывалого электрического напряжения. Вторая мысль — почему сверкают молнии и по всей долине гуляют разряды тока, а на небе ни облаков, ни туч? Странно все это. И теперь вот этот непонятный огромный след от чего-то, а точнее от кого-то гигантского, мощного, колоссального по своим размерам. Хорошо, что хоть Люда не затерялась в темноте.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 данные следы как раз по его части. Семён уже не кричал, вихрь унесся куда-то в середину долины, молнии прекратились, и раскаты грома ушли далеко на север. Люда пошла в лагерь оповестить профессора, что все в порядке, и Семён зовет его во враг. «А это что за сор, Жгуты какие-то или ошметки плоти?» — наклонился Семён, разглядывая нечто на земле, не поддающееся анализу.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 Существо исчезло. Не уползло, не скатилось, не врылось в землю. Просто исчезло. Сгинуло. Испарилось. Бред какой-то. Как оно могло испариться? Констатировал про себя Семен. И тут же сам себе. А как оно вообще могло возникнуть из ниоткуда? Следы ведь только внутри оврага. Ни до, ни после него ничего похожего не наблюдается. как нечто невидимое взяло и щелкнуло пальцами. Раз — и монстр появился. Молния, гром, щелчок пальцами, два — и чудище исчезло в мгновение ока. — Доля еще будет, — недобро подумал Семен. А мы ведь только начинаем входить в эту аномальную зону. Семь дней относительного спокойствия, и теперь вот на тебе. Восьмой день принес первый жуткий сюрприз в виде смерча,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 «Понесла меня нелегкая в эту чертову экспедицию», — подумал он в это время. «И профессор чокнутый, и топограф этот все время смотрит на меня с презрением, будто я пряник у него украл. Теперь и девка будет меня считать трусом». Губа выругался и сплюнул кусок глины, застрявший во рту. На все этот полковник КГБ. Смотри, мол, наблюдай, фотографируй, подслушивай. Потом, как вернешься, награда будет. И девку эту за тебя сосватаем». Не переживай, у нас и не такие соглашались. С ней проблем не будет, станет хорошей тебе женой. Что эти особисты нашли в этой экспедиции? Наблюдать за кем? Фотографировать что? Какие тайны планировали они извлечь из этого похода в зону отчуждения? Зачем следить за профессором и всеми остальными? Фотоаппаратом миниатюрным снабдили, как у шпионов.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 Люда, увидев Семёна, обрадовалась, что теперь не нужно возвращаться к нему с оружием и фонариками. Подскочив к Василию Михайловичу, Семён крикнул. — Санёк звал на помощь, слышали? — Где он? Профессор, успокаивающий, предупредил все немедленные действия своего друга. — Не беспокойся. А это он кричал, чтоб ты помог ему слушать ми. После первых вспышек молний они обезумели от испуга и кинулись кто куда по всей долине. Не привязи.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 Семен хмуро кивнул, а девушка только пожала плечами, собирая развороченную аптечку. И в этот самый момент начало происходить нечто необъяснимое. В пылу споров и объяснений никто не обратил внимания на последние несколько минут в небе. Молнии и гром закончились, шквал ушел в долину, и черное небо освечивалось россыпями звезд, но что-то все же переменилось. А произошло вот что.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 Сейчас же этот кровавый шар заполнил едва ли не половину неба и закрыл собой основные созвездия, продолжая словно дышать и пульсировать. Губа охнул и присел на корточки, как нашкодивший ребенок, когда его тащат в угол. Семен, держа под руку девушку, переводил изумленный взгляд с раздувшейся аномалией на профессора и назад. Василий Михайлович сам стоял с вытянутым лицом и не знал, что в таких случаях предпринять.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 разорванных смерчем, раздавленных и разможженных о деревья, перебитых и засыпанных камнями. Без голов, бесконечностей, с вывернутыми внутренностями, со глазами и вздутыми брюхами. Они были повсюду. Будто невидимая коса смерти прошлась по долине, губя все без разбора и опустошая окрестности. Кроты, выдры, луговые собачки, горностаи, куницы — даже росомахи и застрявшая в ветвях дерева байкальская рысь, куда ее швырнула смерчем и разможила голову о толстый ствол дерева. Смерть была повальной. Семен с Людой поспешили назад, к лагерю. Приходилось переступать, переползать, пробираться сквозь наваленный бурелом и утихающей оползни. Везде пузырилось, булькало, лопалось и трещало. это были единственные звуки которые после тишины навалились на них все сразу и на горизонте соединение долины с темным небосводом уже разгоралась утренняя заря Вскоре к развороченной лужайке, прихрамывая, подошел и губа. Василий Михайлович, чудом уцелевший сам и сохранивший присущее ему спокойствие, уже складывал последнюю уцелевшую палатку, когда, увидев Люду, кинулся к ней в объятия. — Цела, дочка? — Да, — радостно ответила та. — Семену спасибо. Прикрыл своим телом. И вы в порядке? — Как видишь. валун спас. Меня в него впечатало так, что я на время отключился. Ну вот, пришел в себя. А тут и вы. Все принялись заново собирать то, что смогло уцелеть во второй раз в этом безумном круговороте. Сразу стало ясно, что о фотоаппаратах можно забыть, как, впрочем, и о другой аппаратуре, испорченной еще в первый порыв смерчи с грозой. — Надо же! — прокомментировал за всех профессор. — Никогда в жизни не встречал ничего подобного. чтобы один за другим прошли два смертоносных смерча. Один с ливнем и грозой, причем ниоткуда, а следом сразу другой, еще более мощный. — Это нас Байкал так встречает, — хмуро ответил Губа. Но его никто не слушал, занимаясь сбором упакованных пластиковых контейнеров с крупой, сахаром, сушеным картофелем, луком, приправами. Хорошо хоть консервы сохранились, тушенка, фрикадельки, сосиски в банках. На радость профессора сохранилась и банка кофе. Фляга со спиртом тоже не пострадала. Спирт был скорее предназначен для медицинских целей, нежели для внутреннего употребления, поскольку в команде, за исключением губы, никто не пил. Пока собирали пожитки, разбросанные в радиусе 200 метров, никого не покидали тревожные мысли о Саше. Но идти на его поиски сейчас не представлялось возможностей, пока над долиной не взойдет солнце. Первый душевный порыв Люды был нецелесообразен, поскольку было еще темно, а провалиться в яму или оползень можно было, не отходя и пары шагов от лагеря. Фонарики здесь были бесполезны. Пропали лошади, пропал и Саша. Последний его крик и последнее ржание лошадей они слышали еще до возникновения этой чертовой гигантской спирали в небе. Потом тишина. Как ни кричали, Как не осматривали долину сквозь уцелевший один окуляр бинокля, все было напрасно. Как в воду канул и он, и лошади. Ко всем неприятностям исчезли еще и проводники, те два брата-бурята, что сопровождали их с первого дня похода и провели группу по лесным массивам вплоть до сегодняшнего дня, когда изыскатели, вероятно, пересекли границу аномальной зоны отчуждения. Профессор лично отобрал этих местных старожилов в поход, хотя, впрочем, неудивительно. Василий Михайлович сам, будучи не из трусливых, и то немного струхнул перед таким величием природы. Складывая в одну кучу рюкзаки, спальные мешки, разбухшие от воды одеяла, инструменты, одежду, посуду и остальную необходимую целевшую мелочь, каждый поглядывал на небо в ожидании восхода солнца, поскольку часы ни у кого не работали. И определить точное время можно было только с натяжкой. Алькаид, Мицар, Алиот, Мегрец, Фегда, Мерак и Дубхе. Все звезды Большого Ковша уже исчезли с небосвода. Особо радовало, что в Большом целлофановом пакете сохранились 10 блоков сигарет, а также насыпной табак в банке. Но радость эта была не столь уж веселой.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 И, не оглядываясь, чтобы не видеть глаз девушки, они перевернули ружье стволами вниз, скинули на плечи рюкзаки и быстрыми шагами стали спускаться в долину. Перед тем, как последовать за профессором, Семен еще раз вплотную подошел к фотографу и спокойно, без злобы произнес. «Губа, вы меня уже, надеюсь, узнали за эти восемь дней. Если люди мне пожалуются на вас, считайте, что на всю оставшуюся жизнь вы остались без зубов.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 И рассвет довольно быстро, намного быстрее обычного природного времени заполнял всю долину. От широкого извилистого оврага с ними до подножья далекого, еле заметного в очертаниях острозубого хребта на горизонте. Там, в долине, где-то должны были быть уцелевшие лошади. Там должен был быть Саша. Туда же и ушли Василий Михайлович с Семеном. Люда порывисто вздохнула.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 на то и пятисот километров в поперечнике. Ого, вырвалось у Семена. Да, не меньше. Вот тебе и аномальная зона. Да еще и магнитная. Вертолет что-то же должно было отталкивать вверх, не так ли? И если бы мы, допустим, с тобой пошли в разные стороны вдоль этой неведомой границы, то встретились бы на противоположной стороне месяца через четыре, учитывая скорость продвижения по тайге.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 приобретала первоначальную форму. «Вот что, Сёма, давай разойдемся вдоль этой стены и прощупаем ее хотя бы с пару километров. Ты в одну сторону, а я в другую. По километру на каждого. Будем кричать друг другу и также продолжать звать Сашу. Ружье у нас есть. Сколько у тебя ракет осталось? Четыре. На меня тоже. Попытаемся нащупать хоть какой-либо пробел в этой стене. Какую-нибудь дыру,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 Сквозь него видны были деревья, ручьи, болота, но дотянуться до них не представлялось никакой возможности. Тут все и произошло. Василий Михайлович, выпустив час назад ракету и увидев ответную, уже подходил к месту встречи. Он также не обнаружил ничего похожего на то, как им выбраться из -за этого замкнутого, по всей видимости, пространства. Сквозь преграду были видны начинающиеся холмы перед подножьем хребта, ручьи, деревья, нетронутые ураганом, птицы, парящие в небе. Сразу рядом протяни казалось руку.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 Куски почвы и груды камней валялись по всему периметру ямы, как вокруг воронки при взрыве снаряда. И вот к этому-то котловану и стремились со всех сторон подобные твари, увиденные профессором. Все еще наблюдая за ним своими поперечными зрачками, первая тварь поползла к краю ямы, обволокла своей плотью насыпь, перевалилась и плюхнулась на дно, издав при этом что-то похожее на ухание ночной таежной совы.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 будто просящее «вытяни нас отсюда, вытяни, освободи». Профессор впал в небытие и начал бредить. Семён уже подходивший к месту их встречи, услышал выстрел метрах встать от себя и с обнадеживающим криком бросился через кустарник на помощь. По их обоюдной договоренности выстрел в воздух означал крайнюю опасность. Следовательно, с его начальником Что-то случилось. Профессор в беде. Подскочив к нему, он проверил пульс, плеснул в лицо воды из фляги и только тут ощутил вокруг себя трупный и гнилостный запах, исходивший, казалось, отовсюду. Семен закашлялся и слезящимися глазами посмотрел на вздрагивающие веки профессора. — Как это вас угораздило, Василий Михайлович? Второй раз уже. — а Профессор поморщился и приподнялся, привалившись к торчащему суку. — А первый когда? — Первый при урагане. Забыли? Начальник экспедиции кивнул и потрогал сзади затылок. Крови, похоже, не было, и это хоть как-то бодрило. Идти сможете? Я вас подхвачу под мышки. Нужно поскорее убраться от этого смердящего трупного запаха, а то нас ненароком вывернет наружу. Спустя несколько секунд они уже ковыляли вдвоем, покидая эту негостеприимную территорию. Поддерживаемый другом профессор тут же рассказал Семену и за котлован, и за кишащих в нем тварей, и за свой обморок. — Вы выстрелили в этой исчадие ада? — Нет, не хватило духу. Стрелял в воздух. Глаза, Сема, глаза! Они светились разумом, черт бы их подрал! Такие глаза могут быть только у существ с развитым интеллектом, но они присели на короткое время, запаха как такового уже не было, и можно было вздохнуть свободнее. — Но, — повторил профессор, — ты много знаешь существ на земле, которые могут смотреть человеку в глаза и показывать, что понимают тебя. — Ну, — замялся Семен, вспоминая в уме, — собака, обезьяна... — Дельфин? — Да, но даже их в какой-то степени разумный взгляд не идет ни в какое сравнение с тем, что я видел. Когда это одеяло смотрело на меня, мне чудилось, что меня рассматривают словно под микроскопом. А когда я заглянул внутрь воронки и увидел сотни их глаз, то почувствовал как бы их просящую помощь. — Вытащи нас отсюда, помоги нам. Вот тогда-то я и оступился, ударившись, видимо, затылком о торчащий сук за спиной. Мы, Сёма, открыли с тобой новую форму жизни, досели неизвестную науке, соображаешь? Я видел в их глазах другой иной интеллект, определенно не похожий на собак и обезьян. Он был разумнее. Профессор досадливо махнул рукой куда-то в сторону. Второй раз уже жалею, что не потребовал фотоаппарату губы. Первый, когда крутилась спираль и пульсировала луна. Какие бы кадры теперь были у нас? Какие доказательства аномалий? И сейчас вот эта неизвестная жизнь. Целый обособленный биом. И где? Здесь, на Байкале. Представляешь, какая сенсация в мире науки. Оба сидели и обдумывали сложившуюся ситуацию —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 Занеся на свою карту примерную границу купола и обозначив место котлована, оба друга поспешили к оставленному лагерю, выстрелив предварительно в небо по ракете. Чтобы Люда знала, что они возвращаются. Возвращаются без Саши. Что они ей скажут? Двое путешественников прибавляли шаг и к вечеру вышли в поле видимости своего лагеря. Но тут что-то было не так. подходя к поляне, оба друга поняли, что здесь что-то произошло. Костер не горел, ужин не готовился, вещи и разбросанное оборудование так и валялось, никем не прибранное. Все оставалось именно так, как и было, когда они покидали поляну рано утром. Ни люди, ни фотографа. Казалось, что территория у оврага покинута давно и в полной спешке. Мало того,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 И снова это создание мы не видим. Интересно, что эта тварь представляет собой? Гигантскую миногу? Подобие тех глазастых одеял в котловане? Судя по структуре кусков, что-то пористое, как сгустки полимерного поролона. Не находишь? Следы люды и губы перед внешней окружностью резко сворачивали в сторону леса. Следы же бурятов...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 След словно лазером срезанный. Такое впечатление, что проводники, сломя голову, кинулись в этот заколдованный многоярусный круговорот, не или ту же спираль, как хотите, и пропали, исчезли, испарились, как когда-то наши собаки, добавил профессор. Тут никакая наука не поможет. Семён только развел руками. Холод начал основательно пробирать обоих. Пора было вернуться в палатку и что-нибудь надеть на себя.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 Карту из наушников был проведен ларингофон, на руках были перчатки, на левом запястье часы-компас, разумеется, не работающий. Что еще? Профессор присмотрелся более внимательно. Так и есть. Все обмундирование: куртка, шлем, унты, ларингофон, часы. Все было времен Второй мировой войны, выпуска сороковых годов.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 Теперь было отчетливо видно, что их четыре пары. В первый раз двое путешественников особо их не различили. «Видишь, дочка, почему Семен спрашивал вас за следы и крики? Одни отпечатки ваши, другие — проводников. Сашиных — нет. И раз вы, пробегая здесь, их не заметили, то они появились после вас. Иными словами, после того, как вы с Николаем углубились в лес. И один из отпечатков — последний. обрывается посередине, будто, как Семен заметил, лазером срезанный. Впрочем, к чему гадать? Ты, дочка, оставайся здесь. У профессора уже вырывался пар изо рта. А мы, тем временем, войдем внутрь этих кругов и попытаемся спасти братьев. Семен сложил ладони рупором и прокричал в сторону центра окружностей. Прислушались. Никакого ответа. Прокричал снова. Тишина.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 Что ясно», — сделал заключение Василий Михайлович. «Хотя ни черта тут не ясно. Чем дальше вглубь кругов, тем холоднее температура. Такого физического явления я в природе не встречал нигде на планете. Очередная аномалия Баргузинской зоны отчуждения. Если в первом круге температура где-то минус пятнадцать, во втором минус двадцать, в третьем минус, предположим, тридцать,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 Спотыкаясь и ловя открытым ртом ледяной воздух, даже через трепицу вдыхать стало мучительно больно. Профессор перескочил в четвертый внутренний круг. В пятом уже были проводники, теперь профессор видел их отчетливо, брат пытался тянуть по земле своего брата. «Если вступлю в пятый круг, рукам конец», — мелькнула невеселая мысль. Все покроются волдырями и уши отпадут. Там не меньше шестидесяти градусов, если учесть, что здесь, в четвертом, уже за сорок. Мысль мелькнула и тут же улетучилась в глубине непослушного тела. Не до сантиментов сейчас. Он уже было занес ногу над границей пятого круга, как почувствовал рывок. Кто-то с силой отбросил его назад. А дальше было как в том же молочном тумане, что окружал его со всех сторон.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 А Семен размышлял вслух. Семь дней шли нормально. Без каких-либо происшествий, если не считать исчезновения собак. Но мы до сих пор не знаем причины. Может, они действительно вернулись назад в сторожку. По подсчетам, на одиннадцатый день должны были выйти к побережью озера. И тут на тебе. Восьмой день принес первые глобальные сюрпризы. Ураган, спираль, гигантская луна в небе, неизвестное чудище. оставившие свои куски плоти во враге. — Зачем? — Исчезновение Саши, — сквозь дрему добавила Люда, и едва не расплакалась. — Саш, Сашка! — Да, — вздохнул Семен. — И Санька потеряли. Потом эти ужасные, воняющие, зеленые покрывала с разумными глазами, прозрачный купол, граница невидимой сферы. — Если ты перечисляешь все аномалии, затронувшие нас, — усмехнулся профессор, то не забудь необъяснимые передвижения лошадей в долине. не Их ржание то тут, то там, словно они с нами играют в прятки. мимо их только слышим, но почему-то не видим. Семён кинул ветку в костер и продолжал свою мысль, кивнув в знак согласия. Люда снова притихла и погрузилась в дремоту. — А эти! Холод такой, что впору ему быть где-то в Антарктиде, на станции Восток или Мирный. Не кульминация всего нами виденного. Этот неизвестный летчик времен Второй мировой войны без документов. Семён встрепенулся. — Стоп! А планшет? Вы же за планшет забыли, Василий Михайлович? В небе бесшумными тенями проносились летучие мыши. Где-то ухнула сова, в ручье недалеко всплеснула маленькая рыбешка. Костер потрескивал хвойными ветками. Четыре пары глаз смотрели в огонь, совсем не замечая игры его пламенных язычков.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 Раскрыв его, все четверо невольно замерли. Василий Михайлович быстро прошелся по многочисленным вставкам и кармашкам, но кроме вчетверо сложенной карты и черно-белой фотографии ничего не обнаружил. Два карандаша, линейка, транспортир и циркуль не в счет, хотя и они заслуживали внимания, как-никак артефакт Второй мировой войны. Интерес сразу вызвала фотография, всем бросилось в глаза ее состояние.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 коих перед войной было во множестве в любом большом городе советского государства. На снимке стоял, опершись на высокую тумбу, высокий молодой парень в форме лейтенанта ВВС, точная копия летчика, обнаруженного экспедицией. Сомнений, что это был он, ни у кого не возникало. Рядом у тумбы на фоне декораций Горного Кавказа сидела девушка, миловидная, молодая, вся цветущая от счастья.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 и, оказавшись в чуждом для него пространстве, умер, опять же, неведомо от чего. Что могло его убить? Так или иначе, это пока только наше, Семеном, предположение. Я сейчас не удивлюсь, если, развернув карту, мы обнаружим в ней схему или план военных действий какой-то воздушной эскадрильи из десятка наших самолетов во время боевых вылетов. И годы будут от 43-го и дальше.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 донесённое до лагеря отголоском эха. «Саша!» — встрепенулась Люда, выскакивая из спального мешка. Теперь уже не спал никто. Все стояли и прислушивались. Семён выстрелил в небо ракетницей. Солнце, взошедшее над горизонтом, приятно и по-весеннему светило. Утро казалось безмятежным, и все располагало к выходу в поход, если бы неизвестные обстоятельства. Ржание стихло,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 Второй проводник, Иван, мог уже двигаться самостоятельно и более-менее разговаривать после пережитого. Часы ни у кого не шли, но, судя по солнцу, было часов восемь утра. После долгого молчания профессор наконец решился, обращаясь как можно мягче к буряту, по лицу которого до сих пор стекали тоненькие ручейки слез, задать вопрос, который его беспокоил с первой минуты их спасения. — Что случилось внутри кругов, Иван? Как получилось так, что вы оказались не в долине с лошадями, а внутри этой чертовой аномалии? Сможешь рассказать?» Проводник, вытирая рукавами слезы, молчаливо кивнул, затем, видимо, собравшись с мыслями, ответил. «Когда хозяин Байкала раздул красную луну на небе и раскрутил хоровод духов наших предков, очевидно, он имел в виду спираль, мы с братом как раз привязывали лошадей. Затем налетела буря». Все небо сверкало и гремело, и лошади сорвались. В испуге помчались к долине, там, где ущелье двух камней. Некоторые были еще не развьючены, и мы с братом кинулись за ними. В это же время подбежал Санька, крича что-то насчет неработающих раций, и уже втроем мы кинулись за животными. Через время разделились, у Саньки был совой фонарик. он предложил нам обогнуть ущелье и ждать лошадей там, среди двух камней, а сам, если их найдет, будет гнать в нашу сторону. Тогда никто из нас и не подумал о возможной опасности. Он ведь был один и без оружия. Но так ведь до этого дня ничего и не происходило страшного. — Как ничего? Невольно вырвалось у Семена. — А собаки? Они-то на тот момент уже числились нами, как пропавшие. — Да, Был грохот, ливень, молнии. Мы с братом уже позже подумали об этом. В тот момент первыми были мысли о лошадях. Потеряв их, наш поход превратился бы в затяжную пытку. Как, впрочем, и есть на данный момент, — заметил Семен. Буря печально склонил голову. Потом мы увидели в небе ракету, но продолжали сидеть у расщелины, ожидая Санька. Так наступило утро, а затем и день. Саньки не было. Тогда мы решили его искать. Выйдя в долину из ущелья двух камней, мы услышали далекое ржание и кинулись на звук. Бежали долго, перепрыгивая через оползни и спускаясь во враги. Два или три раза вновь впереди себя слышали отдаленное фырканье и топот. Ружья были при нас, и мы несколько раз стреляли в воздух для Саньки. Видели далеко-далеко ракету, но уже не из лагеря, а где-то за долиной. — Правильно, — кивнул Василий Михайлович. — Это мы с Семеном стреляли, когда также вышли на поиски Саши. — Продолжай, пожалуйста. Бурят на миг повернулся к холмику с крестом и, вздохнув, указал забинтованной рукой в сторону леса. С той стороны мы и приблизились к кругам. Казалось, минуту назад мы слышали там топот и ржань, но, подойдя к первым деревьям, ничего не обнаружили. Ни следов, ни самих животных. Василий мне тогда сказал, что хозяин Байкала водит нас за нос, путает, направляет в ложную сторону, пытается разделить нас поодиночке, а потом забрать к себе, как лошадей собак. Брат был уверен, что лошадей уже нет. Я спросил, откуда тогда ржание, и он ответил, это хозяин Байкала подает звуки и заманивает нас. — Мы хоть и близнецы, — пояснил Бурят, — но мой брат был более суеверным. Я тоже верю в хозяина Байкала, однако также верю и в научные факты. Ничего не поделаешь, пришлось с ним соглашаться. Лошадей мы не нашли, но зато обнаружили Санькины следы, уходящие в лес. Следуя по его отпечаткам, мы прошли весь лес и оказались у границы первого круга, где его следы внезапно обрывались. Поэтому и подумали, что вначале там проходил Санька, а потом уже круги наложились поверх его следов. Брат заметил, что у самих кругов очень уж холодно, но мы вошли в них. Тут его глаза вновь наполнились скупыми мужскими слезами. Дальше я помню только урывками. Было ужасно холодно. Из-за пазухи мы достали рукавицы. Растительности не было никакой, а ружья превратились уже в замороженные куски железа. Поэтому, бросив их просто на землю, мы... Продвигались дальше, через все уменьшающиеся окружности. Чем дальше, тем становилось холоднее. Поддерживали друг друга, спотыкались, зажимали рот и нос руками, пока вдруг не остановились. Прямо перед нами, метрах в двадцати, и, вероятно, в центре последнего круга, вертелась и извивалась кольцами огромная, мохнатая, вся в каких-то лопающихся пузырях гусеница. Дальше рассказ Бурята был сбивчив и перемежался с духами, предсказаниями шаманов, ритуальными поверьями и тому подобным, но путешественники кое-что для себя уловили. Семен сразу понял, что ошметки именно этой твари он встречал во враге и перед кругами, когда он подцепил ногой один из них. По словам Ивана, гигантская тварь, похожая на кокон шелкопряда величиной в несколько метров и толщиной с хорошую заводскую трубу,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 Респираторы, скобы на обувь, походные фляги, в том числе и со спиртом. Даже навесные гамаки перекинули через плечо, как скатки шинели во время войны. Вроде все. Пока. И покинув лагерь, все пятеро, нагруженные, гуськом двинулись вперед. К кругам, к лесу, в неизвестность. Люда, как и бурят, несла сумки полегче, и походная аптечка у нее всегда была под рукой. Подходя к месту вчерашних кругов, Семен сверялся со своими ощущениями. Так и есть. Никакого понижения температуры не наблюдалось. Это заметили все. Мало того, как и предполагал Василий Михайлович, дойдя до места, они не обнаружили и самих кругов. Они исчезли, испарились. сосались инородным пылесосом и сгинули в ином пространстве. Поляна, поросшая травой, имела вполне приличный вид. даже бурундук пробежал по каким-то своим делам и пропал за бугорком. Все остановились, и люда, как и следовало ожидать, закидала Василия михайловича вопросами. Семен в это время объяснял губе их догадку, на точнее предположение: в разговоре не принимал участия лишь проводник. Он прошелся по периметру поляны,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 — Семен, зарисуй позу, в которой лежал летчик, а вы, Николай, сфотографируйте его мини-камерой. Я знаю, что она уцелела после урагана, поскольку находилась все время в вашем кармане, и поэтому настаиваю на необходимости передать ее мне или Семену. Отныне она будет в общем пользовании. Это единственные теперь наши доказательства исхода экспедиции в целом. Подслушивать и подсматривать за нами вы сможете и другим способом. чтобы затем передать все своему куратору из органов. Не удивляйтесь, Николай, я все знаю. Делайте свою работу, однако всю оставшуюся пленку я теперь буду контролировать лично. Сейчас сделайте два кадра, сверху и сбоку. Таким образом, у нас останутся доказательства существования временного портала, чтобы мы могли позже на Большой Земле предъявить их комиссии. Семён зарисует, а я опишу в дневнике все события вчерашнего дня. Василий Михайлович поделился со всеми своими предположениями относительно обмена пространствами. Не хватало только последнего доказательства его теории. Летчик должен был исчезнуть, сосаться в раскрывшуюся воронку червоточины, пропасть и раствориться в своем и народном времени. Разожгли костер и ожидали. Если профессор прав, то портал времени должен был раскрыться еще раньше.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 кто его знает, каков будет ее радиус действия. Может, десять метров, а может и все сто. Однако, в любом случае, они рисковали, находясь в этом лесу рядом с неизвестным мертвым пилотом. «Давайте-ка поспим по очереди», — предложил начальник экспедиции. «Прошлой ночью никто не выспался. А что преподнесет нам ночь грядущая, одному богу известно». Так прошла первая половина дня. Ничего значительного пока не происходило. Вынужденная задержка пошла всем на пользу. Путники выспались, отдохнули, привели себя в порядок. Пообедали горячим супом, приготовленным людой из с подстреленной бурятом цапли на болоте. Дичь хоть и отдавала тиной, однако в подобных условиях была вполне съедобна и даже по-своему вкусной. При первой же возможности теперь приходилось переходить на подножный корм. Консервов оставалось ограниченное количество, и их берегли на черный день.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 Это обломок развороченной станины пулемета с пораженным стволом, загнутым кверху, будто указательный палец. Все произошло так быстро и стремительно, что путешественники не успели как следует испугаться. Их спасло расстояние. Будь они ближе к телу летчика или воронка шире в диаметре, их засосало бы наравне с тем, что находилось в радиусе действия притягательной силы. точно так, как, собственно, и предполагал Василий Михайлович. Если бы червоточина была не 20 метров в диаметре, а, скажем, 40, то всасывающий напор воздуха смел бы в себя и костер, и оружие, сложенное у дерева, и рюкзаки с сумками, и самих путешественников включительно. Спасло расстояние и предварительные меры безопасности профессора. Когда последний порыв ветра утих, Все озабоченно и с тревогой, граничащей с испугом, начали озирать взглядами поляну, на которой за мгновение до этого лежал летчик. Первым из укрытия вышел Василий Михайлович. За ним, как и ожидалось, Семён. — Поразительно! — выдохнул он. — Я даже успел сделать два кадра. Червоточина только что перед нашими глазами обменялась пространствами или, если хотите, двумя эпохами. нашей и сорок третьим годом. Это грандиозно. По своему значению, наше открытие несопоставимо ни с какими другими, доселе существующими на планете. Ни полет в космос, ни расщепление атома, ни погружение в Марианскую впадину и высадка на Луну. Ничего не стоит рядом, поскольку эти действия были предопределены временем. А существование параллельного пространства —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 Идут в настоящий момент параллельно друг к другу, как рельсы на железнодорожном полотне. И существуют в пространстве одновременно. А червоточина, не знаю уж каким образом, дала им возможность соприкоснуться и пересечь друг друга во временном континууме, словно на стрелке семафора. Чувствуете размах открытого нами действа природы? Две реальности с промежутком 36-летней давности соприкоснулись между собой.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 — А фотографии? — воскликнула Люда. — Вы же сказали, что успели сфотографировать. — Сказал, — кивнул он головой. — Но что, дочка, эти два каких-то снимка, сделанные дрожащими от волнения руками в попыхах, не наводя резкости, смогут сделать перед вышестоящей комиссией? Но в лучшем случае после проявки кадров на них можно будет рассмотреть лишь окружающейся спиралью смерч. В нем даже тело летчика, взмывающего вверх, не будет видно. А сгустки плазмы будут похожи на блики от заходящего за деревьями солнца. В худшем же случае ученые мужи увидят размытое, конусное, расширяющееся к небу пятно. Как ты поняла, этого сомнительного доказательства для них будет маловато. Не каждый ведь день, увы, человечество открывает параллельные миры. На сегодня впечатлений им хватило с избытком. Подобрав все, что было раскидано по поляне,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 Мало того, гильзы оставляли в руках запах пороха, а фрагмент станины пулемета имел на себе следы недавней смазки. Все говорило о том, что все эти предметы недавно находились в действии. Что касается гусеничного тракта, то и у него между звеньями были видны комки застрявшей свежей глины, словно он только что оторвался от цельной гусеницы тигра. А ведь именно на Курской дуге, если верить истории, Вермахт впервые применил тип этих тяжелых танков, для которых даже наши «тридцатьчетверки» не всегда составляли помеху. Решили ночевать здесь же, а утром, едва рассветет, двинуться вниз по долине, к выходу на побережье уже самого озера. До Байкала оставалось километров пятнадцать ровно день ходу, если ничего не помешает. Близкое присутствие большого природного водоема чувствовалось уже и здесь. Ветерок нет-нет, да и принесет с собой свежий запах водной глади огромного величественного озера, самого глубокого на всей планете. За отдыхом и разговорами наступил вечер. Дискуссий и впечатлений было масса, в основном расспрашивала Люда. Семен и профессор отвечали охотно, стараясь по возможности отвлечь девушку от мыслей о Саше. Ужин уже был готов, белье высушено, перевязки сделаны.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 Вот вы где. Уже часа четыре, вас ищу. Вы знаете, что рации не работают? Лошади куда-то сбежали, и проводники исчезли. Дядь Вась, почему лагерь перенесли с той поляны сюда, в лес? Хоть бы записку оставили, где вас искать? Сначала с лошадьми погнался, не нашел, потом вас окликивал. Хорошо, что в лес забрел и почувствовал запах дыма. Когда вы успели перетащить сюда вещи? Но главное, зачем? Все эти возмущения их пропавший друг выпалил скороговоркой, подходя к костру и совсем не замечая в конец ошарашенных путешественников. Саша, Санек, собственной персоной, целый и невредимый, будто и не пропадал неизвестно где двое суток. И, что любопытнее всего, безмятежный, как всегда, такой же веселый и неунывающий. «Ну так что?» Подсаживаясь к огню и хватаясь с решетки кусок жарившегося мяса, вопросил он. Мне кто-нибудь объяснит положение, или я должен сам до всего додуматься? А если бы я вас не нашел? С трех часов ночи бегаю по долине, с того момента, как закружилась эта чертова спираль в небе. Хоть бы кто помог. Лошади от испуга сорвались с привязи и умчались к ущелью. Я за ними, но их и след простыл. То там поржут, то там. Кстати, дядь Вася, а что это за спираль недавно была? С набитым ртом он оглядывал ошарашенных друзей. Даже губа опадался вперед, чтобы посмотреть на призрака. — Да что с вами? Будто привидение из развалин замка увидели. И тут началось. Первый бросилась к нему Люда, покрывая поцелуями все лицо и не замечая его удивленного взгляда. Следом за ним вскочили и принялись обнимать своего друга Семена, начальника экспедиции. Теперь пришла очередь ошалеть самому Саньку. Ничего не понимая, от отчего такая радость, он сам поддался всеобщему настроению, Тем более девушки на поцелуи привели его пылкое сердце в полный восторг. И уже через минуту вся злость на друзей улетучилась, будто ее и не было. Даже бурят заразился всеобщим весельем. Даже губа, подумать только, пробормотал в сторонке. Чего орать так от радости? Животы у всех пораздувало. Всеобщий праздник продолжался бы и дальше. Вопросы сыпались бы со всех сторон еще долго, если бы Санек вдруг не вылез из объятий, и не уставился на только что замеченного им бурята. О, обрадовался он. Проводники здесь, а я вас ищу по всей долине. И когда первые порывы всеобщей радости улеглись, Василий Михайлович наконец получил возможность спросить серьезно: Саша, сколько по твоему сейчас времени, и сколько ты искал лошадей в долине? А почему, по-моему, удивился он? Сейчас раннее утро, часов в семь, может пол Часы-то не работают, как и рации. Он взглянул в небо. Вот только не пойму, такое ощущение, что уже вечереет. Но в долине я пробыл часа три. Затем вернулся к лагерю, его нет. Пошел наугад в лес и учуял запах костра. А если бы я не в лес пошел? Говорю же, хоть бы знак какой оставили, записку черкнули. — Погоди, Сашок. Профессор все больше хмурился, прикидывая что-то в уме. — Ты думаешь, что провел в долине три часа? — Ну да. Потом еще час блуждал по лесу. Видел вертолет вдалеке. Однако он меня не заметил, сколько я ни орал и не махал руками. Потом какой-то небольшой смерч пронес мимо и меня, но тут час стих. Вот и вышел к костру, злючий на вас. — И ты считаешь, что выскочил из палатки часа четыре назад, не более? — Конечно. Вы же сами видели, что при огромной луне все рации вышли из строя. Затем что-то завыло во враге, в небе начала раскручиваться спираль, Семён выбежал и устремился к оврагу, а я побежал к лошадям. Тут и начался ливень с грозой. Хотел помочь бурятам. А где, кстати, второй брат? Что-то не вижу его. И у костра наступила горестная пауза. Их молодой друг все еще сидел с набитым ртом и переводил взгляд с одного на другого, совершенно не врубаясь в ситуацию. Да что произошло, в конце концов? чего вы все так радостно на меня набросились, будто вечность не видели? Луна раздутая так повлияла. Он посмотрел на притихшую Люду. Он даже поцелуй заработал. Семен бросил взгляд на профессора и, увидев, что тот кивнул головой в знак согласия, ответил. — Дело в том, Санек, что тебя не было с нами двое суток. Парень едва не поперхнулся и удивленно уставился на всех. «Ско — Сколько? — Двое суток, — повторил Семен. — Спираль, гроза, разувшаяся луна и пропажи лошадей — все это произошло два дня назад. Сегодня как раз третий. Мы искали тебя все это время, считая пропавшим без вести. Второй брат погиб, тоже разыскивая тебя. Поэтому и перенесли лагерь сюда, ближе к летчику. — К какому летчику? Саша продолжал обводить всех непонимающим взглядом. Профессор подсел вплотную и посмотрел другу прямо в глаза. — Саша. — Да. — Где ты был на самом деле?